Глава седьмая Загадочные слова преследовали Чеду во сне и все так же звенели в ушах, когда она проснулась. Странное сплетение мелодичного маминого голоса и тихого хрипа Асира. Смертоносное дерево. Вот дом для тебя. По улицам гулял ветер пустыни, день обещал быть теплым. Лёжа в постели, Чеда слушала кашель старой Янки из дома напротив. Шум проснувшегося базара, до которого от их улочки было рукой подать. Крики зазывал, ржание мулов, звон колокольчика. Это Телла сообщала покупателям, что напекла свежего хлеба. Скоро весь базар, как обычно, сбежится к ней за горячими лепёшками. Стоило Чеде сесть в постели... как ожили все синяки, растяжения и ссадины, полученные ночью. Решив не замечать их, она достала с полки в изножьей кровати старую «Историю Шарахая» — самую подробную книгу о городе, которую удалось найти во время одной из множества вылазок на книжный развал. «Тысячу лет назад заложили Шарахай», — вещала книга, — «но не для вечности, о, нет». то был лишь крошечный оазис, в котором кочевники утоляли жажду на пути через Великую пустыню. Все племена стремились в Шарахай, даже те, кто не водил обычно караванов в сердце пустыни, ибо то было место, где странники встречались на долгом пути, где совершались сделки и завязывались беседы, где пились песни и отцы сговаривались о женитьбе детей. Племена пустыни никогда не оставались на одном месте надолго, но Шарахай привлек их. Одни приходили торговать, другие селились рядом на неделю-другую, чтобы увидеться с друзьями и родичами. Недели превращались в месяцы, месяцы в годы, а оседлых племен становилось все больше. Шарахай стал поселением, а потом и городом, крепостью более могучей, чем любое племя. Пустынные шейхи недовольны были этим, но что они могли поделать? Как не позволить товарищу остаться заботиться о раненом? Как не поверить беременной женщине, уверяющей, что догонит племя, когда родится дитя? Каждый раз, возвращаясь в Шарахай, шейхи звали своих людей обратно, бороздить пески вместе, но всегда находились уставшие от кочевой жизни, мечтающие лишь пустить корни, пусть и в песок. Все больше путников со всех концов света стекались в Шарахай. Город рос, и с ним росло недовольство шейхов. Каждый год они требовали дань с местных правителей, и те подчинялись, видя в них своих старейшин. Однако, чем выше росли стены крепости, чем больше торговых караванов входило в ворота, тем храбрее становились правители Шарахая, пока не провозгласили себя однажды королями 12 королей. По одному от всех две племен. Всё меньше они отдавали шейхам, забыв об их могуществе, об их острых шамширах и длинных копьях. Шейхи объединили оставшихся кочевников под своими знаменами и пошли войной на янтарный город. Казалось, Шарахаю не выстоять, но пришла ночь Бет иман и взошли короли на Тауреят, тот самый холм, где находится теперь их обитель. С вершины воззвали они к богам пустыни, к сёстрам Лунам Рие и Тулатан, к тёмному Гажену в венце из шипов, переменчивому Таашу, Еринде, дарующей победу, к суровому воину Бакхи и милостивой Наламе. И пришли боги и обратили свой слух, королям. «Помогите нам», взмолились короли, «и мы отдадим вам все, что имеем». И ответила яркая Тулатан. «Владейте песками и городами, лишь заплатите нам дань». «Все, чего не пожелаете, будет дано вам», сказали короли. «Дань будет велика», молвила богиня. «Ничего не пожалеем ради свободы, ответили короли. Пролейте кровь, молвила Тулатан. Пролейте кровь, молвила Риа. Мы жаждем крови, молвил Гажен. Боги получили все, чего желали. Самые храбрые мужчины и женщины 12 племён отдали жизнь ради братьев и сестёр. И тогда боги даровали королям силы, коих еще не видала пустыня. Те же, кто заплатил цену, восстали из а асеримами стали называть их, верными слугами королей, защитниками Шарахая. Стальные девы вывели их в пустыню, и по сию пору они там сражаются с врагами, охотятся на тех, кто обходит платные торговые пути, пытаясь обмануть королей. Кто вредит Шарахаю словом и делом, Тот не уважает святую жертву в ночь Бет-Иман и заслуживает пасть от руки Асеримов. Однако боги не прекратили собирать дань в обмен на силу, что даруют королям. Потому каждую шестую неделю Асеримы возвращаются в свете лун близнецов и забирают избранников Шукру. «Стать избранным — великая честь», — так почитают первую жертву дети героев и дети их детей. Чеда отложила историю Шарахая и вновь открыла мамину книгу, надеясь, что сон разложил всё в голове по полочкам. После вчерашней ночи она смотрела на книгу иначе. Раньше это был просто дорогой сердцу подарок. Но что, если мама украла его у той мёртвой твари? Такого не могло быть, конечно, не могло. Но всё же книга связана была со серимами Или, по крайней мере, с одним асиром. потерянной душой, поцеловавшей её в лоб неожиданно тёплыми губами. Смертоносное древо, вот дом для тебя». Древо — это, конечно, скрюченная шипастая Адишара. Однако мало кто в Шарахае мог об этом знать, мало кто видел Адишару вблизи. Ходить к ней днём запрещалось, за такое выкалывали глаза, но ещё страшнее было ходить ночью, за это лишались жизни. Однако Чеда несколько раз в год собирала и засушивала лепестки, как мама, чтобы всегда имелись под рукой. Скоро предстояло идти к Адишарам снова, лепестков всегда не хватало. Даже если пчеда их обрывала, как сумасшедшая сорока, сушёные лепестки через пару месяцев теряли свои свойства. Напитавшись светом полных лун, цветы Адишары светились голубым и даровали съевшему их божественные силы. Только рвать лепестки непросто, одна царапина ядовитого шипа, и ты труп. Однако в тех стихах Адишара называлась чьим-то домом. Кому обращены эти стихи? Кассиру? К какому-то древнему герою? Чеда перечитала книгу внимательнее, пожелтевшие страницы хранили множество историй. Странные стихи относились к легенде о Еринде, богине любви и победы, и Тулатан. ярчайший из лун богини закона и порядка. Они любили друг друга, однако ни к чему хорошему это не привело. Ветренная Еринда любила всех одинаково и с каждым хоть раз делила ложе. Лишь Тулатан отворачивалась от нее. Отказ разжег желание Еринды. Она соблазняла, упрашивала Тулатан спуститься с небес в пустыню. Наконец Тулатан согласилась. Но время шло, и ей захотелось вернуться обратно на ночное небо. Отвергнутая Иеринде не стерпела и похитила Тулатан, заточив её в недрах горы. Рия пошла искать сестру и после долгих странствий наконец освободила её. Вместе они победили Иеринде. С того дня Тулатан, когда-то бывшая самой тусклой и маленькой луной, стала самой яркой и самой жестокой. Чеда задумалась, не связана ли история с коронованным Асиром. Но никаких намёков на это не было. Настойчивый колокольчик Телы вывел её из задумчивости. Нужно проверить, как там мре, Да к тому же в бойцовских ямах ждут ученики. Чеда тщательно завернула книгу в белую тряпицу и спрятала обратно за покрывало. Эмре не проснулся, даже когда она сняла повязки, хотя Чеда по опыту знала, как это больно. Лоб его был неестественно горячим. Яд? Заражение? На всякий случай она обработала раны и перевязала их снова. Но этого было мало. «Значит, придётся идти к Дардзаде». Кожаная сумка всё так же лежала под кроватью. «Осман, вернее, его заказчик, будет её искать». Но что случилось? Эмре перехватили, когда он забирал послание, или когда нёс отдавать?» И почему кочевник вдруг напал на него? Случайность? Нет, не может быть. Кочевники являлись в город редко, торговали днём и уходили на закате. Нападавший ждал Эмре. Но главный вопрос – что теперь делать? Самое разумное – передать сумку Осману и выяснить, куда Эмре должен был её доставить. Чеда бросила быстрый взгляд на друга, открыла сумку и вынула футляр. Встряхнула осторожно. Ни звука. Один конец футляра был запечатан ярко-жёлтым воском. На вид легко открыть, но на деле сперва нужно повернуть кольца в особом порядке. Ошибёшься и выскочит шип. Проткнёт мешочек с кислотой, а там в мгновение ока уничтожит свиток. Масид открыл своё послание легко, значит, давно уже получил нужный код. За окном кто-то коротко свистнул два раза. чедо поспешно спрятала футляр обратно и, отвернув шерстяную занавеску, свистнула в ответ. Внизу стоял Тарик. Он был одет сегодня в белые шаровары, сандалии из тонкой черной кожи и вязаную черную ермолку, которую таскал с самого детства. На поясе у него висела сабля. Чеда улыбнулась ему, как ни в чем не бывало, махнула рукой, мол, поднимайся. Тарик нехорошо ухмыльнулся в ответ. Мгновение, и вот он уже у двери. Пока он поднимался на второй этаж, чеда схватила свой шамшер. Устроила его на кухонном столе и села рядом. Тарик заметил саблю. Он отвернулся, якобы закрыть дверь. Но Чеда успела увидеть недоброе выражение его лица. Они дружили с детства, но многое изменилось. Дерзкий и умелый боец, он давно уже стал доверенным человеком османа. Тарик сложил ладони перед грудью в старинном молитвенном жесте. «Чеда». Кивнул он, будто просто зашёл поздороваться. «А где Эмре?» Чеда мотнула головой в сторону спальни. Всё пошло не по плану. «Знаю, потому и пришёл». «И что ты знаешь?» «Что Эмри исчез». «Я про послание, Тарик». Он широко ухмыльнулся. «Про послание ничего не знаю, Чеда». «Слишком спокойный, будто ничего не случилось». «Осман что-то рассказал ему о послании». «Так я и думала». Чеда улыбнулась в ответ так же широко. «Так что...» «Эмрей его с собой забрал?» Тарик приподнял брови и кивнул в сторону спальни, намекая, что войдет. Захотят его впускать или нет? «Нет». «Нет?» — эхом отозвался Тарик. «Но я знаю, где оно теперь». Он нахмурился. «Ради сладкого дыхания богов, Чеда, где?» Тарик, обычно смотревший на всех свысока, сейчас явно нервничал. Это чувствовалось по его голосу, по настороженному взгляду. Значит, послание имело огромную важность. Чеда не могла просто взять и отдать его Тарику, даже Осману. За этот футляр Эмре едва не убил кочевник. Второй футляр попал к Масиду из Хаг-Ави. Что бы тут ни происходило, она хотела знать подробности. Мне пришлось его спрятать. Чеда, я спросил, где оно? Они о чём ты там думала своей дурной башкой прежде чем так облажаться? До него «Нелегко добраться. Надо ждать вечера. Когда можно будет, я заберу его и передам Осману». «Скажи мне, я схожу сам». «Ты что, глухой?» «Я сказала, пока туда нельзя соваться». Чеда встала, делая вид, что её ждут неотложные дела. «Передай Осману, что я зайду завтра утром». «Чеда». Улыбка Тарика померкла. «Ты же знаешь, так не пойдёт». «Я схожу сам». Он окинул её нечитаемым взглядом. «Давай не будем ссориться». Он прав. Чеда должна просто отдать сумку ему. Но слишком уж много странностей произошло той ночью. Кочевник, поцелуй Асира. К тому же она ненавидела, когда её помыкали. Поэтому готова была послать и Тарика, и Османа. Они получат свои вещи, когда она захочет их отдать. «Не забивай свою красивую головку, Тарик». «Осман хочет получить послание, и он его получит». «Завтра». Она задвинула стул, будто освобождая место для манёвра. «Может, просто пойдёшь и передашь ему мои слова?» «Он не будет ругаться». «Потому что посланца не казнят?» «Именно». «Ещё как казнят, Чеда. К тому же я не просто посланец. Я серьёзный человек, очень серьёзный. Не бузи, пойдём вместе. Не знаю, что там, но вдвоём исправимся «Нет, у меня есть дела, Тарик». Тарик нахмурился. Будь перед ним кто другой, он бы уже схватился за Шамшир. Кто полез бы в драку с одним из лучших бойцов Шарахая? Но Чеда превосходила его, и он это понимал. Он был одним из немногих, кто знал настоящее имя Белой Волчицы. Впрочем, он не выказал и тени сомнения. Поклонился, как ни в чём не бывало. Завтра, Чеда. Утром. «Завтра». Отозвалась она и выпроводила его наконец. Наверное, не стоило с ним так, но в последнее время Тарик совсем обнаглел. Решил, что может на неё давить. Чеда вернулась к Эмре, и как напоила его водой. Он сглотнул, но не проснулся. Его дыхание выровнялось. Хороший знак. А бледность не уходила. На пепельно-сером лице выделялись синюшные губы. Забрав сумку, Чеда вышла из дома. Ей страстно хотелось узнать больше о послании. Но нужно для начала позаботиться о друге. В ямах было пусто и тихо. 10 учениц выстроились парами, а одиннадцатая, Амал, спокойная девушка, прекрасно владеющая мечом, давала им задание, заменяя Чеду. «Отлично справляешься», — похвалила Чеда. «Девять барханов, а потом три круга вокруг ям». увидимся через неделю амал поклонилась и подняла меч становясь в стойку остальные ученицы девочки от 5 до 13 замахали на прощание чеда чувствовала себя виноватой за такой вот куцый урок но слишком многое нужно было сделать из ям она отправилась на желоб и дальше в аптеку Дардзады. сквозь неплотные ставни чеда видела его дородную фигуру он разговаривал с каким-то тощим нервным типом Под окном, на маленьком столике, три курильницы выпускали тонкий дымок. Мирра, Амбра и Сандал. Чтобы задобрить пустынных богов, особенно Бакхи. Дарцзада обладал в городе особой репутацией и положением. Даже дом его был построен из камня. А не саманных кирпичей, как базар и лачуги бедняков. Дарцзада знал нужных людей. Большинству он казался просто аптекарем, сведущим в травах и мазях. Но на деле оброс не менее обширными связями, чем осман. За высокую плату мог указать место, где продают поцелуй иеринде. Мёд из ульев каменных пчёл, живущих далеко в пустыне. Пыльцу адишары или в особых случаях целые лепестки. Чеда свои лепестки не продавала никому, даже Дардзади. Никто, кроме МР, не знал, что она собирает их. Чеда держала это в секрете не потому, что боялась смертной казни, была и другая причина. Лепестки и ночные путешествия к цветущим садам это их с мамой тайна, а маму Чеда не предала бы никогда. Она укрывалась в тенях, прячась от разодетых прохожих, выжидая. Проскакали мимо звеня кольчугами и конской упряжью двое серебряных копий, такие напыщенные, что даже По сторонам не смотрели. Через полчаса Дардзада наконец проводил покупателя. Тот заметил Чеду на другой стороне, нахмурился, будто она застала его за чем-то личным, и зашёл в дом. Чеда поправила сумку на плече и похромала в аптеку. Дардзада, несколько располневший с тех пор, как они виделись в последний раз, сидел за прилавком, записывая что-то в учётную книгу. Услышав перезвон стеклянных бусин занавески он бросил на Чеду мрачный взгляд и вернулся к записям. На макушке его сияла лысина, лицо было чисто выбрито, но отсутствие бороды, наоборот, делало его старше, открывая второй подбородок. Чеда заглянула в мастерскую. Глиняная ваза полна была толстых шипастых стеблей. «Дардзада, мне нужно молочко-чару». Он снова поднял глаза, заметил сумку у неё на плече и, отложив перо, вытер руки о полосатый коричневый с золотом халат. На мгновение ей показалось, что он хмурится, потому что знает о футляре. Но нет, она просто переволновалась. «Ранена?» — спросил Дартзада. «Это не для меня». На его лице будто бы промелькнуло облегчение. Впрочем, если и промелькнуло, то слишком мимолетно. «Тогда иди в другую аптеку!» Он снова взялся за перо. «Я не нанимался латать твоих тупорогих трущобных дружков!» «У меня есть деньги. Не нужны мне твои деньги!» «Я приготовлю чару сама!» Тяжелый вздох. «Ладно, только быстро!» Она вошла в мастерскую, от пола до потолка заставленную шкафчиками, увешанную полками, на которых теснились ингредиенты для любых лекарств, бальзамов и мазей. С ее переезда ничего не изменилось. 11 лет назад дартзада сдержал свое слово и взял Чеду к себе после маминой смерти. Сперва он был просто строг, но чем сильнее Чеда отбивалась от рук, тем суровее становились его наказания. Особенно, когда она начала шляться по улицам с Эмре и другими приятелями. В конце концов, она, не выдержав, ушла жить Кемре и его брату Рафи. Чеда достала из вазы стебель Чару, отрезала кончик и, бросив стебель на рабочий стол шипами вниз, принялась раскатывать его скалкой, выжимая молочко. В детстве она ненавидела эту работу, но теперь почему-то скучала по ней. Вознясь, Чару напоминала, что в жизни есть что-то кроме боёв, тренировок и поручений османа. Напоминала о пустыне, Возвращала Чеду к самой себе. Она выжила три стебля. Достаточно для четырёх-пяти компрессов. Лопаткой соскребла молочков в пузырёк. Прихватила за одной флакончик лечебной микстуры Дартзады. Вонючую смесь чеснока, вытяжки из фисташковой скорлупы и бульона на бычьих хвостах. Убрав лекарство в кошель на поясе, она убедилась, что Дартзада всё так же сидит, уткнувшись в записи. и, быстро высыпав в миску ложку накхалитового порошка, залила её водой. Потом обмакнула ветошь в получившуюся пасту и принялась чистить медальон. Ходить по западным районам, сияя серебром, было неосмотрительно, особенно если дело касалось отмелей. Но Чеда не могла смотреть, как тускнеет мамин последний дар. «Помнишь книгу, которую ты мне отдал, когда мама умерла?» Спросила она, пытаясь оттереть упрямую патину. Ответом ей был скрип пера по бумаге. Дардзада? Ну чего тебе ещё? Мамина книга, ты её помнишь? Он пожал плечами. Мама о ней когда-нибудь говорила? Вот теперь он поднял голову. Что? Она когда-нибудь говорила об этой книге? Нет. Зачем бы ей? Потому что мама дорожила ею. Я помню, как она читала ее по ночам. Выражение его лица смягчилось. Если б Чеда не знала Дардзаду, решила бы, что он ударился в воспоминания. «Твоя мать была женщина образованная. А про Асеримов она когда-нибудь говорила?» Дардзада закатил глаза и вновь вернулся к своим записям, обмакнув перо в чернила. «О них все говорят, Чедамин». «Да...» — она закончила полировать медальон. Теперь он сиял, как в тот день, когда она его получила из рук Дардзады. Худший день в ее жизни. Чеда сморгнула слезы и вышла в торговую комнатку. «Она... когда-нибудь их видела?» «Мне-то откуда знать?» «Дардзада... она их когда-нибудь видела?» Наверное, он услышал что-то в её голосе, потому что поднял, наконец, голову. «Чего ты спрашиваешь? Что случилось?» Он спрашивал искренне, понятия не имел, что произошло. «Ничего не важно». «Ты меня за дурака не держи!» «Пришла она утро после Бет-Заир, просишь молочко, спрашиваешь про Ассеримов». «Не ходи к тем деревьям, девчонка! Оно того не стоит!» «Твоя мать умерла из-за этой дряни, и ты умрёшь!» Я туда и не ходила. «Не ходила?» Дартзада выпрямился и обвиняющий ткнул в неё пером. «Тогда скажи-ка, Чеда, что у тебя в медальоне?» Чеда почувствовала, как горят щёки. «Это... мамина». Дартзада рассмеялся. «Вот именно. Лучше бы я никогда его тебе не давал». Он заметил боль в её взгляде, не мог не заметить. Но снова отвернулся. «Всё?» «Иди отсюда! Отнеси молочко своему драгоценному Эмре!» Она послушалась. Но смех Дардзада ещё долго преследовал её по раскалённым улицам.